Глава 59. Сара Морган. «Не могу больше заниматься этим дерьмом. Всё продолжает складываться против меня. Я закрываю дверцу машины и вхожу в тускло тусклоосвещенное офисное здание. Уже поздно, но Энн сказала, что Мэтью попросил курьера доставить посылку пораньше. Результаты ДНК ждут меня на моём столе. Слышу жужжание пылесоса. Единственное, кто находится здесь так поздно, — это уборщица». Уже больше девяти вечера. Судебное разбирательство начинается в понедельник. Я поднимаюсь на лифте на четырнадцатый этаж. Когда я иду, загораются гоньки датчиков движения. Прежде чем я добираюсь до офиса, звонит телефон. Я откапываю его в сумочке и, не глядя, быстро отвечаю, просто чтобы заставить его замолчать. «Что это такое? Мать не может навестить своего собственного сына в тюрьме?» Элеонора кипит от возмущения. Я сразу же жалею, что не посмотрела на имя абонента, прежде чем ответить на звонок. Его право на посещение аннулировано из-за побега. Чушь! Когда я смогу его увидеть? Вы можете увидеть его в дни судебного разбирательства, но не сможете с ним поговорить. Ты отвратительно занимаешься всем этим, Сара. Я не знаю, как ты вообще заняла своё место. Ты всё время лажаешь. Я обязательно заявлю о тебе в коллеге адвокатов, и они... Я даю отбой, нахожу в телефонном справочнике её контакт и нажимаю «Заблокировать». Вздохнув с облегчением, бросаю телефон обратно в сумочку. На моём столе лежит большой запечатанный жёлтый конверт из плотной бумаги. То, что внутри, может помочь мне или сломать меня. Я колеблюсь, прежде чем бросить сумку на пол, сбросить туфли и подойти к столу. Беру конверт и верчу его в руке. Всё сейчас сводится к нему. Расстегнув металлическую застёжку и откинув клапан, вытаскиваю небольшую стопку бумаги. Быстро переворачиваю страницу за страницей, а потом у меня перехватывает дыхание и вырывается тихий вздох. Мой рот кривится в усмешке. Я так и знала. Полное совпадение.